Эпилог. Пару месяцев спустя Мы с Ильей гуляли по набережной, рассматривая красивые речные трамвайчики. Транспорт для Снежеграда новый, экспериментальный, но уже любимый горожанами. Чувствую, скоро их станет еще больше. А еще я до сих пор ощущала смутный страх перед водой, поэтому нарочно приходила сюда, чтобы посмотреть на нее. Правда, от злополучной хомки до сих пор держалась подальше, благо рек в столице хватало. «Макар нас на море зовет. вдруг произнёс Илья. «У него там домик. Говорит, обидно, что пустует. Лучше уж мы попользуемся. Все расписывает, какая там природа. И вина». «Ну, если только вина», — согласилась я. «А вообще Ксения просила куда-нибудь ее вывести. Нужно будет над этим подумать. Да и ты давненько в отпуске не был». Не надумала ничего с поступлением. На днях Григорий Ильич прислал мне приглашение на учебу в медицинской академии по сокращенной программе как перспективному специалисту. Но ходить на занятия предлагалось в вечернее время, а это значило на целых три года забыть о нормальной жизни и семье или же частично отказаться от практики. А мне моя работа нравилась даже очень. «Целительница Софья пошла в народ и стала весьма популярна. Сейчас запись ко мне тянулась на три недели вперед, Что, конечно, повод задуматься о том, нужно ли мне обучение. Оно бы, конечно, не помешало. Но отказаться между строк фыркнув на Григория Ильича тот еще соблазн. Сложно все, вздохнула я, — то заманчиво и это. А я слабая женщина, хочу всего и сразу. Хм, придумаешь, еще как лучше» мягко произнес он, затем медленно побрел прочь от моста, незаметно опираясь на трость. Я мягко подтрунивала над этим, подбивая его обзавестись моноклем, а еще отрастить тонкие подкрученные усы и бороду, исключительно для полноты образа добропорядочного господина. От монокля Илья категорически отказывался, как и от усов, зато к трости внезапно пристрастился». Ее в наш дом притащил Макар сразу после тех событий с кукловодом и торжественно вручил, добрых пять минут описывая наложенные заклинания. По его заказу на трость их навесили столько, что почти превратили в артефакт, а еще внутри у нее был стальной сердечник, выстреливающий лезвием при нажатии на скрытый рычаг. В общем, такая игрушка ни одного мальчика не оставит равнодушным, даже женатого и занимающего пост старшего городского алхимика. Мне же в качестве свадебного подарка перепал изящный дамский револьвер, пригодный для скрытого ношения, а также год оплаченных занятий в стрелковом клубе. Ксения чуть ли не подвывала от восторга, завидев все это, а я невольно заразилась ее энтузиазмом и уже сходила на несколько занятий. Раз уж попала в мир, где стрельба почти обязательный пункт для всякой воспитанной дамы, то надо соответствовать, хотя книжный клуб мне нравился куда больше». «Илья! Илья, погодите!» Услышала я знакомый голос и замедлилась. Илья остановился и развернулся, опираясь на трость. Не из необходимости, рана его давно зажила, оставив только тонкий шрам, только для того, чтобы добавить себе солидности. К нам отчаянно спешила Валерия, за которой едва успевали две ее дочери. «Как я рада нашей встрече!» Запыхавшись, произнесла она и запустила руку в недра безразмерной сумки. Вытащила оттуда новенький том пересдач Кассандры, начала его листать и вынула черно-белую фотокарточку. Утром была на почте, забрала там письмо от Лизы, не удержалась, распечатала его, а там... Илья взял карточку у нее из рук и чуть склонил голову набок, разглядывая. Я тоже сунула туда нос и заметила весьма довольную свекровь, обнимающую за шею настоящую рысь. При этом выглядели обе просто чудесно, как и тот хмурый подтянутый мужчина в полицейской форме на заднем фоне. «И письмо еще!» — продолжала взволнованная Урусова. «Дорогая Лера, в числе прочего хочу отметить, что я завела себе кошечку. На этот раз она совершенно точно породистая, и никакие твои инсинуации не смогут убедить меня в обратном. Вы понимаете?» Она в панике взглянула на нас. «Лиза где-то откопала настоящую рысь! Ее нужно спасать!» «Рысь?» — удивился Илья. «Ну, матушка, конечно, сильна, но это же дикий свирепый зверь. Как-нибудь да отобьется!» И я была с ним совершенно согласна. Наверняка Лизавета просто заскучала, потому откопала где-то несчастное животное, сделала с ним снимок и выслала Валерии. А может быть, просто решила, что я не справляюсь с миссией развлекать участниц клуба, поэтому решила подкинуть им немного стресса. «Я уже поговорила с девушками из пташек, кто сейчас свободен. Мы собираем продукты, книги и выезжаем послезавтра проведать Лизу!» — закончила Урусова. «Поедете с нами!» «Валерия, вы же понимаете, что она вами манипулирует!» «Никакой опасности для Лизаветы нет!» В конце концов, на пламенном столько полицейских, что никакая рысь не пройдет. «Нет, не отговаривайте!» Валерия всплеснула руками. «Это наш долг дружбы! К тому же вся поездка займет не больше недели. Мы просто убедимся, что с Лизой все в порядке. Оставим ей пару книг и кексиков и сразу же домой. Неужели не хотите с нами?» Не найдя у нас должного понимания, Валерия тяжело вздохнула и ушла, прихватив книгу. Я же смотрела ей вслед и думала, что, наверное, вот такое и делает человек счастливым. Простое осознание, что есть кто-то, готовый покрывать твои секреты, броситься в погоню за бандитами, не имея никакого оружия, прыгнуть в холодную воду или же поехать в дикие края, чтобы спасти от рыси. Именно это и называется чудом. Конец книги Читала леди Арфа